Подвиги бригадира Приватерлоо Все те сражения, в которых я участвовал и бился за императора и Францию, неизменно оканчивались победой. Приватерлоо, напротив, я только присутствовал, но не сражался. Я не сражался, и неприятель одержал верх. Не мне доказывать, друзья мои, что между этими двумя обстоятельствами имеется причинная связь. Вы слишком хорошо меня знаете, друзья мои. Я слишком скромен, чтобы утверждать что-либо подобное. Но так или иначе, указанное мною совпадение не лишено некоторого значения. Многие умные люди, размышляя об этом совпадении, делали из него весьма лестные для меня выводы. В конце концов, достичь победы при Ватерлоо было вовсе уже не так трудно, как думают некоторые. Надо было прорвать несколько английских каре, и поле битвы осталось бы за нами. С другой стороны, смешно сомневаться в том, что конфланские гусары, предводимые Этьеном Жераром, прорвали бы легко ряды англичан. Но оставим это. Судьбе угодно было, чтобы Этьен Жерар не участвовал в битве при Ватерлоо, и чтобы империя пала. Судьбе, однако, было угодно так же и то, чтобы этот день скорби и печали был для меня днем величайшей славы. Никогда моя слава не была так велика, как в тот злополучный день. Когда я летел на крыльях победы от Булони к Вене, я не был так велик, как в этот злосчастный день при Ватерлоо. На все окружающее меня упала тьма, а я горел ярко, я блистал. Вам известно, что я остался верен императору и в дни его несчастий, я отказался продать мою честь и руку бурбонам. «Я знал, что никогда более не сяду на боевого коня, не поеду впереди моих миленьких плутишек и никогда не услышу радостных звуков труп и литавр, но что меня радует и утешает до сих пор, друзья мои, так это то, что я стал в полном смысле великим в последний день моей солдатской жизни. Когда я подумаю об этом, у меня даже слезы на глаза навертываются». Я вспоминаю обо всех моих замечательных подвигах, которые снискали мне почет многих благородных людей. Этими же подвигами я завоевал сердца многих красивых женщин. Вы знаете, что мои подвиги были из ряда вон выходящими подвигами. Но по блеску, смелости и внутреннему своему смыслу ни один из этих подвигов не мог сравниться с тем, который я совершил в ночь на 18 июня 1815 года». Я знаю, что эту историю до сих пор рассказывают в казармах и за офицерскими табльдотами. В армии вряд ли вы найдете человека, который бы не знал эту историю, но сам я никогда про нее не вспоминал. Мне мешала скромность. Теперь я вам расскажу все по порядку. Чужих здесь нет? Прежде всего я должен сказать вам следующее. За все время своей карьеры Наполеон никогда не имел такой великолепной армии, как в это время. В 1813 году Франция была окончательно истощена. Вместо каждого ветерана мы получали пять мальчишек. Этих молодых рекрутов у нас в армии прозвали Мариями-Луизами. Император в это время беспрестанно воевал, а набор солдат производила императрица. Между тем вернулись пленники. Из сугробов России, из тюрем Испании и из застрогов Англии. Все это был бедовый народ. Каждый из них участвовал, по крайней мере, в двадцати битвах, любил военное дело и пылал ненавистью к врагам императора, жажде мщения. Ряды наши были битком набиты солдатами, у которых были по две и по три нашивки, а каждая нашивка означала пятилетнюю службу. Настроение этих людей было ужасно, внушало страх. Это были неистовые, бешеные фанатики, обожавшие своего императора так же, как мамилюки обожают своего пророка. Они готовы были пронзить себя самих штыками в угоду Наполеону. Ах, если бы вы видели, как эти свирепые ветераны шли в бой! Если бы вы видели эти красные лица, дикие взоры, бешеные вопли, вы не могли им противиться. Дух Франции в эту пору парил так высоко, что перед ним склонялись все другие народы. Но что касается этих самых англичан, то у них не было никакого духа. У них было только крепкое желтое мясо, какая-то говядина, которую мы тщетно старались пробить. Да, друзья мои, это именно так и было. На одной стороне была поэзия, храбрость, самопожертвование, героизм и красота, на другой — говядина. Наши надежды, идеалы и мечты были разрушены этим жестким мясом старой Англии. Конан Дойл в качестве английского патриота изображает падение Наполеоновской империи делом английских рук. При Ватерлоо у него оказывается победителем Веллингтон, а наполеоновскую гвардию он заставляет бежать. Все это патриотическое преувеличение. Известно, что битва при Ватерлоо была решена пруссаками, и что приди прусская армия несколькими часами позже англичане были бы уничтожены Наполеоном. Главным образом, Священный Союз играл более видную роль в разрушении Наполеоновской империи, чем Англия. Вы читали в книгах о том, как император собирал свою армию, и как он и я со 130 тысячами ветеранов пошли к северной границе громить англичан и прусаков 16 июня Ней задержал англичан у Катр-Бра, а мы тем временем поколотили прусаков у Линьи, Не мне говорить о том, какую роль я играл в этой победе, но хорошо известно, что конфланские гусары стяжали в этот день бессмертную славу. Эти прусаки дрались отлично. Восемь тысяч их осталось на поле битвы. Император, думая, что покончил с прусаками, отрядил против них маршала Груши с тридцатью двумя тысячами людей. Груши должен был беспокоить прусаков, чтобы они не помешали осуществлению плана императора. Сам же император с 80 тысячами людей направился против этих «годдэмов» — англичан. У нас, французов, с ними было много счетов. Мы жаждали отомстить им и за гибель Питта, и за портсмутские тюрьмы, и за вторжение Веллингтона, и за кровавые победы Нельсона. По-видимому, для англичан наступал день расплаты. Армия Веллингтона насчитывала 67 тысяч людей, но среди нее было много голландцев и баварцев, которые сражались против нас не особенно охотно. Хороших солдат у Веллингтона было не более 50 тысяч. Когда этот англичанин Веллингтон узнал, что на него идет сам император, во главе 80-тысячной армии он так струсил, что не мог сдвинуться с места. Видали ли вы когда-нибудь кролика, к которому приближается змея? В таком именно положении и были англичане, стоявшие на холмах Батрелло. Накануне, в битве при Линьи, был убит адъютант императора, и он приказал зачислить меня в свой штаб. Командование конфланскими гусарами было передано майору Виктору. Меня брали из моего полка накануне битвы. Не знаю, кто был более огорчен этим, я или мои подчиненные, но приказ я его принял. Хороший солдат, получив приказ, может только пожать плечами, но повиноваться он должен. Утром восемнадцатого мы с императором объехали всю неприятельскую линию. Император глядел на англичан в подзорную трубку и прикидывал, как их поскорее уничтожить. Кроме меня при императоре находились Сульт, Ней, Фуа и другие, которым пришлось сражаться с англичанами в Испании и Португалии. «Берегитесь, Ваше Величество», — сказал Сульт. «Пехота у англичан очень крепкая». «Вы так говорите, потому что англичане вас поколотили», — ответил император. Мы, молодежь, стали улыбаться, но Нэй и Фуа оставались серьезными. Англичане в своих красных и голубых мундирах пребывали в молчании. Кое-где виднелись черные точки батарей, мы находились от них на расстоянии выстрела из дальнобойного мушкета. Внизу, в долине, наши солдатики доели суп и собирались в битву. Всю ночь и утро шел дождь, но в эту минуту проглянуло солнце и облило своими лучами французскую армию. Под этими лучами наши кавалерийские бригады превратились в ослепительно сверкающие стальные реки. Солнце заиграло и на бесчисленных штыках пехотинцев. Увидав эту ослепительную армию, увидав ее во всем ее великолепии и красоте, я не мог удержаться от изъявлений волновавших меня чувств. Поднявшись на стременах, я снял кивер и, размахивая им, закричал «Да здравствует император!» Этот клич был подхвачен ближайшими полками и, подобно грому, стал перекатываться по рядам. Кавалеристы размахивали саблями, а пехотинцы — шашками, которые они надевали на штыки. Англичане, услышав этот гром, замерли от страха на своих холмах. Англичане поняли, что час их настал. Да, друзья мои, англичане были бы уничтожены, если бы император отдал немедленно приказ о наступлении, если бы он тогда же позволил идти армии вперед. Нам нужно было только наброситься на англичан, и мы стерли бы их с лица земли. Но император и не подумал поступить таким образом. Он стал дожидаться, когда высохнет земля, и поэтому мы потеряли целых три часа. Было уже 11 часов, когда на нашем левом фланге двинулась наконец колонна Жерома Бонапарта. Послышалось грохотание пушек. Битва началась. Это трехчасовое промедление было нашей гибелью. Атака на левом фланге была направлена на деревню, занятую английской гвардией. Мы услыхали громкие крики, это кричали от страха англичане. Но кое-как эта гвардия держалась. Тогда на нашем правом фланге двинулся корпус Дерлона. Император задавал англичанам все больше и больше дела. Но в эту минуту наше внимание было отвлечено от поля битвы к более отдаленным предметам. Император обратил свою подзорную трубу на крайний левый фланг английской линии, а затем живо обратился к герцогу Далматскому или Сульту, как мы предпочитали называть его. «Что это такое, маршал?» — спросил он. «Все мы взглянули вдаль, и я ясно различал густой лес». Далее виднелся опять лес, и вот по этому-то открытому пространству между двумя рощами двигалось что-то темное, словно облако медленно плыло. «Я полагаю, что это стадо скота, ваше величество», — ответил Сульт. В листве далеких деревьев показалось что-то вроде мелькания. «Это груши», — сказал император, опуская подзорную трубку. «Англичане теперь окончательно погибли». Я их держу в кулаке. Улизнуть от меня они не могут никаким образом». Император оглянулся, и взор его упал на меня. «А вот и князь посланцев», — произнес он. «У вас надежная лошадь, полковник Джерар». Я сидел на маленькой Виолетте, которая была гордостью всей бригады. Императору я ответил, что лошадь у меня такая, что рассчитывать на нее можно. «Тогда мчитесь во весь опор к маршалу Груши, войска которого двигаются вон по той лощине». «Скажите ему, чтобы он атаковал англичан с левого фланга и с тыла. Я буду бить их с фронта. Вдвоем мы их раздавим так, что ни один человек не уйдет». Я отдал честь и двинулся вперед. Сердце у меня в груди билось от радости, что мне поручено такое важное дело. Передо мной тянулась неприятельская линия. Через пороховой дым мелькали синие и красные мундиры. Я погрозил англичанам кулаком. «Мы их раздавим, ни один не уйдет от нас!» — воскликнул я, повторяя слова императора. И эти слова должны были непременно сбыться, как только Этьен-Жерар исполнит возложенное на него поручение. Я весь горел желанием поскорее добраться до маршала. Мне даже хотелось для сокращения пути махнуть прямо на англичан и прорваться через их левый фланг. Мне ведь приходилось делать более смелые вещи, и они сходили благополучно. «Но на этот раз я воздержался, рассудив, что поручение императора не будет выполнено в том случае, если меня возьмут в плен или подстрелят. Поэтому я поехал вдоль нашей линии». Я миновал конных стрелков, гвардейских улан, карабинеров, конных гренадер и, наконец, собственных маленьких плутов. Гусары грустно глядели на меня. За кавалерией стояла старая гвардия, которой было 12 полков. Все это были ветераны, участвовавшие во многих битвах. Лица были у гвардейцев суровые и угрюмые. Гвардия была в длинных голубых шинелях и в шапках из медвежьей шкуры. Пере шапок были сняты. У каждого висел на спине кожаный мешок, в котором хранилась парадная бело-голубая форма. Гвардия, собиравшаяся вступить на следующий день в Брюссель, уже получила приказ иметь наготове парадные мундиры. Проезжая мимо гвардии, я залюбовался ею. Эти солдаты еще не потерпели ни одного поражения. О, какое впечатление производили эти загорелые люди, стоявшие в суровом молчании. Может ли одержать кто-либо вверх над ними? И я сказал себе, что старая гвардия непобедима. Боже мой, предвидел ли я, что произойдет через несколько часов? Направо от старой гвардии стояла молодая гвардия и шестой корпус Лобо. Затем я миновал Улан-Жакино и Гусар-Марбо. Они были на самом конце линии. Все эти части войск не знали о том, что из-за леса к ним идет корпус груши. Они были поглощены боем, который велся в эту минуту на левом фланге. С каждой стороны стреляли более чем из 100 орудий, и гул стоял ужасный. Я участвовал во многих битвах, но такого гула никогда не слыхивал. Один раз я оглянулся назад, и мне представилась следующая картина. На одном из горных склонов бригада наших киросир рубилась в рукопашную с бригадой английских киросир. полаши сверкали на солнце, словно молнии. Мне страшно, захотелось вернуться назад к своим гусарам и помчаться в их главе на англичан. Ах, как мне было тяжело! Представьте себе Этьена Жерара, который едет в лес, а у него за спиной кипит битва. Но долг прежде всего». Проехавши через пикет Марбо, я направился в лес, причем деревня Фишермон осталась в левой стороне от меня. Лес был прямо против меня. Он был очень велик и назывался Парижской рощей. Больше всего в лесу было дубов, и он был перекрещен несколькими узкими дорогами. Подъехав к лесу, я остановился и стал прислушиваться, но в его мрачных глубинах ничего не было слышно. До меня не доносилось ни звука трубы, Ни стука колес обоза, ни топота лошадиных копыт. Одним словом, ничто не свидетельствовало о приближении многочисленной армии, которую я видел собственными глазами, стоя около императора на горе. Рев пушек доносился только сзади от Ватерло, но в лесу царило молчание, словно в могиле. «О! Скоро много храбрецов должны были лечь в могилу!» Ветви деревьев, переплетающиеся в вышине, скрыли от меня солнечный свет. От сырой почвы поднимались удушливые испарения. Несколько верст я проскакал во весь опор. Лошадь цеплялась за корни деревьев, ветки хлестали меня по лицу, но я не обращал на все это никакого внимания. Наконец, я увидал то, что мне нужно. Показались передовые пикеты груши. Я видел небольшие отряды гусар, но они были далеко в стороне и мелькали между деревьев, словно тени. Вдали послышался барабанный бой и глухой ропот армии, находящейся в движении. «Еще минута, и я встречусь со штабом и передам Груши приказ императора. Что маршал Франции находится в авангарде армии, я ни минуты не сомневался. В такие важные моменты начальники должны быть впереди». Внезапно лес стал редеть, и я с радостью подумал о том, что я миновал уже весь лес и что скоро увижу армию и разыщу маршала. У самого выхода из леса на равнине был построен небольшой кабачок, в котором останавливаются выпить и закусить дровосеки и извозчики. Я остановился у дверей и окинул взором раскинувшуюся предо мной картину. В нескольких верстах от меня виднелся другой большой лес, называвшийся Роща Святого Ламберта. Из этого леса вышла на глаза императора армия, к которой я ехал навстречу. Я понял теперь также, почему армия так медленно двигалась по этой равнине между двумя рощами. Как раз посередине равнины находился Ланский горный склон. Чтобы переправить через него артиллерию и обоз, нужно было время. В настоящую минуту весь склон был покрыт толпами солдат, конями, пушками и фурами. Передовые отряды уже успели войти в лес и мелькали между деревьями. По дороге двигалась батарея конной артиллерии. Я уже собирался пуститься галопом навстречу ей, чтобы спросить командира батареи, где находится маршал, но вдруг я увидал, что эти артиллеристы одеты в какую-то странную форму. На доломанах у них не было красных кантов, как полагалось. Я удивился и стал глядеть по сторонам на солдат, мелькавших в лесу. Чья-то рука прикоснулась ко мне. Содержатель трактира вышел ко мне очень поспешно и воскликнул. «Сумасшедший вы человек! Чего вам здесь нужно? Я ищу маршала Груши! Вы находитесь в самой середине прусской армии. Назад, назад! Бегите скорее!» «Невозможная вещь! Это корпус Груши!» «Почему вы это знаете?» «Потому что так мне сказал сам император!» «В таком случае император впал в ужасное заблуждение. Я вам говорю, что это прусаки. Здесь только что проехали селесские гусары. Разве вы не видали их в лесу?» «Я видел гусар. Ну так это неприятель». «А где же груши?» «Он позади. Прусаки его обошли». «В таком случае зачем мне ехать назад? Только двигаясь вперед, я могу рассчитывать на свидание с ним. Я должен повиноваться приказанию и отыскать маршала во что бы то ни стало». Трактирщик с минуту подумал. Схватив Виолетту за повод, он воскликнул. «В таком случае торопитесь, сделайте, что я вам скажу, и вам, может быть, еще удастся улизнуть. Брусаки пока что вас еще не заметили. Идите за мной, и я вас куда-нибудь спрячу». За домом была небольшая конюшня, куда трактирщик и отвел Виолетту. Затем он меня притащил в кухню своей таверны. Это была большая комната с кирпичным полом. У плиты стояла толстая краснолицая женщина и жарила котлеты. она поглядела нахмурившись на меня и на трактирщика и спросила это что такое кого это ты привел это французский офицер мари не можем же мы отдать его прусакам почему же это не можем ах ты дура да разве я не служил в армии наполеона разве я не был в конной гвардии и не заслужил почетного мушкета ни в жизни я не позволю чтобы у меня на глазах взяли в плен товарища нет мари мы непременно должны его спасти Но жена трактирщика бросила на меня чрезвычайно недружелюбный взгляд. «Ох, Пьер раз сказала она. «Допрыгаешься ты до того, что немцы сожгут наш дом. Разве ты не понимаешь того деревянная башка, что ты служил Наполеону тогда, когда он царствовал над Бельгией? А теперь в Бельгии Наполеона нет. Прусаки выходят наши союзники, а он, вот этот вот самый гусар, враг. Я не хочу, чтобы у меня в доме был француз». «Выдай его прусакам!» Трактирщик почесал затылок и уныло взглянул на меня. Я отлично понимал, однако, что этой женщине наплевать и на Францию, и на Бельгию, и что она боится только того, что немцы сожгут дом. С достоинством и самоуверенностью я произнес, «Сударыня, император сейчас уничтожает англичан, и наша армия придет к вам еще до вечера. Если вы будете обращаться со мной хорошо, вас вознаградят». «Другое дело, если вы меня выдадите. Дом ваш сожгут, император строк. Трактирщица, услышав эти слова, смутилась, а я поспешил закончить победу совсем на иной лад. «И кроме того, — сказал я, — я не могу поверить, чтобы такая хорошенькая женщина, как вы, могла быть жестокосердой. Вы мне не откажете в убежище, в котором я нуждаюсь». Хозяйка поглядела на мои усы, и я сразу же понял, что она смягчилась. Я взял ее руку, и не прошло и двух минут, как мы сделались закадычными друзьями. Муж немедленно же начал ревновать и ругаться. Он объявил, что если я буду продолжать ухаживать за его женой, то он меня выдаст прусакам. «И кроме того», — воскликнул он, — «неприятель уже подходит. Живее полезайте на чердак». «Живее на чердак!» — закричала и жена его. И супруги вдвоем толкнули меня на лестницу, которая вела к отверстию в потолке. В дверь застучали. Услышав этот стук, я, разумеется, не стал медлить и живо забрался на чердак. Доску я захлопнул. Через секунду внизу уже послышался немецкий говор. Помещение, в котором я очутился, представляло собой обыкновенный чердак. Потолка не было, и надо мной были только балки, стропила и крыша. Чердак был длинный, он шел вдоль всего дома. Через трещины в полу я мог видеть, если мне было это угодно, все, что творилось в лавке, столовой и кухне. окон не было, но так как дом был очень ветх, то на крыше было много дыр, и через них проникало достаточное количество света. Чердак был завален разным хламом. В одном углу лежала куча сена, а в другом возвышалась целая груда пустых бутылок. Дверей не было. На чердак можно было проникнуть только через отверстие в потолке, о котором я уже упоминал. Я уселся на кучу сена и посвятил несколько минут тому, чтобы окончательно прийти в себя и обдумать, что делать дальше. То, что прусаки являются на поле битвы раньше, чем наш вспомогательный корпус, был, разумеется, серьезным делом. Но, с другой стороны, у прусаков был всего один корпус, а для такого человека, как наш император, такое обстоятельство значило мало. Корпусом больше или корпусом меньше, не все ли равно? Император мог дать англичанам это преимущество, и все таки он должен был их победить. Раз Груши оказался позади пруссаков, то для меня самое лучшее выждать, пока неприятель пройдет, а затем продолжать путь, повидаться с маршалом и передать ему приказ императора. Так я мог всего лучше послужить императору. Всё было бы хорошо, если бы Груши вместо того, чтобы преследовать пруссаков, зашёл в тыл англичанам. Я понял, что теперь «От меня зависит вся судьба Франции. Впрочем, это, как вам известно, друзья мои, случалось со мной не в первый раз, и вы понимаете также, почему я был спокоен. Я знал, что у меня достаточно ума и храбрости для исполнения долга. Да, император хорошо сделал, послав с этим делом никого другого, а меня. Он меня назвал князем посланцев, и я решил заслужить этот титул как следует». «Было ясно, что пока не пройдут пруссаки, мне нельзя приступить ни к чему. Я должен был ожидать событий. Надо вам сказать, что немцев я не очень-то долюбливаю, но, несмотря на это, нужно говорить правду. Дисциплина у них была великолепная. Ни один из них не подумал войти в кабачок промочить горло, хотя все они были измучены жарой, а некоторые даже шатались от утомления. Стучавшими в дверь оказались солдаты, несшие находившегося в обмороке товарища. Они положили его в комнате, а сами ушли и присоединились снова к товарищам. Таким же порядком вносили и других измученных усиленным маршем людей. Всех их клали на пол в кухне. С этими больными остался молоденький лекарь, почти мальчик. Все это я рассмотрел через трещины в потолке, а затем выглянул через одно из отверстий в крыше. Мне было оттуда отлично видно все, что происходило снаружи. Прусаки быстро шли вперёд. Сразу было видно, что они все время делали усиленные переходы и мало питались. Лица у всех были бледны, солдаты были покрыты грязью с головы до ног. Но, несмотря на утомление, дух в армии был великолепный. Некоторые помогали вытаскивать увязающие в грязи пушки. Офицеры объезжали ряды, похваливая усердных и колотя ножными сабель отставших и ленивых. А издали, со стороны Ватерлоо, продолжал слышаться оглушительный рев артиллерийского боя. Казалось, что все реки мира соединились вместе и образовали один гигантский водопад. Над деревьями висели большие клубы дыма, которые относилось сюда с поля битвы. Офицеры указывали на эти клубы дыма саблями и издавали хриплые восклицания. И после этих криков истомленные, покрытые грязью, солдаты прибавляли шаг. Целый час я сидел и смотрел, как двигались прусаки. По расчету времени выходило, что их авангард уже пришел в соприкосновение с передовыми отрядами Марбо и что император, стало быть, знает теперь, в чем дело. «Скоро вы бежите к Ватерлоо, друзья мои!» «Но назад вы пойдете еще скорее!» И эта мысль утешила меня. Это долгое и скучное ожидание было прервано небольшим приключением. Я начал радоваться тому, что прусаки скоро уйдут, и что мне можно будет продолжать путь, но вдруг в кухне послышалась французская речь. Там о чем-то громко спорили. «Нет, я вас туда не пущу!» — кричал женский голос. «А я вам говорю, что пойду туда!» — ответил мужской голос, и затем раздался шум. Я прильнул глазом к отверстию в полу и заглянул в кухню. Около лестницы стояла толстая хозяйка гостиницы, охранявшая теперь мою особу не хуже верной собаки. Перед хозяйкой стоял молодой немецкий лекарь. Он был бледен от гнева и отпихивал хозяйку от лестницы. Несколько немецких солдат, которые успели прийти в себя, сидели на полу и следили за ссорой врача с хозяйкой спокойно, но внимательно. Трактирщика нигде не было. «Там на чердаке спиртных напитков нет!» – дерзко произнесла хозяйка. «Мне не нужно спиртных напитков, мне нужно сена и солома!» Должен же я уложить своих больных. С какой стати им валяться на кирпичном полу, если можно достать соломы? Но соломы на чердаке нет. А что же там есть? Пустые бутылки. И ничего более. Ничего. По-видимому, лекарь хотел уступить, но солдаты стали указывать пальцами на потолок. Они увидали солому, которая вылезала через расщелины. Напрасно, спорила хозяйка. Два немецких солдата оттащили ее в сторону, а молодой лекарь влез по лестнице, отворил дверь в потолке и вкарабкался на чердак. Мы очутились с ним лицом к лицу. «Никогда я не видал такого удивленного юноши, как в этот раз!» «Французский офицер!» — ахнул он. «Тише!» — произнес я. «Тише!» — ни слова. «Я разрешаю вам говорить только шепотом». И я обнажил саблю. «Но я не принадлежу к разряду сражающихся», — сказал лекарь. «Я — доктор. Зачем вы угрожаете мне саблей? Вы видите, что я не вооружен?» «Я не хочу вредить вам, но мне надо думать о самозащите. Я здесь скрываюсь». «Шпион?» «Шпионы не носят таких мундиров». «Шпионы не состоят, подобно мне при штабе армии. Я по недосмотру забрался в самую середину прусской армии и спрятался здесь в расчете, что когда ваш корпус пройдет, я буду в состоянии продолжать свой путь. Если вы не повредите мне, то и я не сделаю вам ничего худого. Но вы должны мне поклясться, что вы меня не выдадите. Никто не должен знать о том, что я нахожусь здесь. Обещайте мне это. Или я не выпущу вас живым отсюда». У лекаря на лице заиграла дружелюбная улыбка, и он произнес «Вложите саблю в ножды, милостивый государь. Я поляк по крови и ничего против вас и ваших земляков не имею. Мой долг заботится о больных, а все остальное меня не касается. Лекарь не обязан брать в плен гусарских полковников. С вашего разрешения я возьму немного сена, а затем спущусь вниз. Надо как-нибудь устроить моих бедных больных». Я был и хотел потребовать от него клятвы, но потом раздумал. Человек, не говорящий правды, и клянется ложно. Связывать клятвы вероломного человека — это все равно, что стремиться к невозможному». Врач снова поднял трап, спустился вниз и, уходя, закрыл трап. Я тревожно следил за ним в щель. Также тревожно глядела на него и моя новая приятельница-трактирщица, но врач держал себя скромно и хлопотал около больных. Тем временем, по моим расчетам, армейский корпус должен был пройти мимо. Я выглянул наружу, рассчитывая убедиться в том, что путь уже свободен. И действительно, первый корпус прошел весь. Но каково было мое разочарование, когда я увидел, что из леса святого Ламберта выходит второй корпус, не менее многочисленный, чем первый. Теперь не было сомнения в том, что к Ватерлоу движется вся прусская армия, а мы-то думали, что эта армия окончательно разбита в битве при Линьи. Но это, увы, оказалось ошибкой. Прусаки устремлялись прямо в наш левый фланг, между тем, как проведенный самым глупым образом груши находился где-то далеко и не мог подать императору помощи в самый нужный момент. Где-то совсем близко от нас послышался рев орудий. Я понял, что прусская артиллерия успела добраться до поля битвы и приняла участие в деле. Представьте себе, друзья мои, в каком ужасном положении я находился. Время шло и шло, солнце начинало склоняться к западу, а выхода мне из этого проклятого трактира не было никакого. Этот кабачок превратился в своего рода остров, на который со всех сторон устремлялись волны свирепых пруссаков». Мне во что бы то ни стало, надо было разыскать маршала Груши, а я не мог высунуть носа из этого чердака, ибо мне угрожала опасность быть взятым в плен. Можете себе представить, как я ругался и рвал на себе волосы. Ах, как мы мало знаем о том, что нам готовит будущее. Я был недоволен судьбой, а судьба готовила мне возможность совершить несравненно более важное дело, чем то, которое мне поручил император. Два прусских отряда прошли мимо». Начал двигаться третий, и вдруг я услышал движение и звуки человеческих голосов внизу в столовой. Я перешел на другой конец чердака и заглянул в щель. В комнате внизу стояли два прусских генерала. Они рассматривали, склонившись карту, разложенную на столе. Около генералов стояли в молчании несколько адъютантов и штабных офицеров. Один из генералов был старик свирепого вида, совсем седой, с морщинистым лицом и серыми, топырившимися во все стороны усами. Говорил он, точно лайл Другой генерал был помоложе, лицо у него было длинное и имело торжественное выражение. Спокойный генерал терпеливо и невозмутимо вымерял расстояние на карте, а старик кипятился, топал ногами и ругался не хуже гусарского капрала. Странно было глядеть на этого горячего старика, в то время как молодой генерал был так спокоен. «Я вам говорю, что надо идти вперёд! Всё время вперёд!» — кричал старик, уснащая свою речь немецкими ругательствами. «Я обещал Веллингтону прийти к нему на помощь со своей армией, чего бы мне это ни стоило. Корпус Бюлова уже на поле битвы. Корпус Центена спешит к нему на помощь. Вперёд, гней Зинау, вперёд!» Молодой генерал покачал головой. «Но нужно иметь в виду, ваше превосходительство, то, что англичане, если они будут разбиты, отступят к берегу. Мы тогда очутимся между императором и Груши. Мы побьем французов, гней Зинау. Мы с герцогом сотрем в порошок. Вперед, говорю я вам. Мы одним ударом кончим всю войну. Не забудьте, что за нами идет парш. Мы бросим на французов шестьдесят тысяч солдат, а Груши стоит у Вавра, и ему преграждает путь Тильман». Князинау пожал плечами, но в эту минуту в дверях комнаты показался ординарец. «Адъютант от герцога Веллингтона!» — провозгласил он. В комнату вошел, шатаясь, английский офицер. Одежда его была забрызгана кровью, рука была обвязана платком, который был тоже весь в крови. Чтобы не упасть, офицер схватился руками за стол. «Я послан генералу Блюхеру», — произнес он. Старик нетерпеливо закричал. «Я есть, генерал Блюхер! Живее говорите, в чем дело!» Герцог приказал доложить вашему превосходительству, что британская армия удержала все свои позиции, и она не боится за будущее. Французская конница разбита. Уничтожены также две дивизии французской пехоты. У императора в резерве остается только гвардия. Если вы нас поддержите как следует, французская армия будет уничтожена совершенно и... И... Тут ноги офицера подогнулись, и он без чувств упал на пол. «Довольно! Довольно!» — возопил Блюхер. «Гнезинау, пошлите к Веллингтону адъютанта и скажите ему, что он может на меня рассчитывать! Вперед, господа! У нас нынче будет много заботы!» И прусский главнокомандующий вышел из комнаты. Штаб, звякая шпорами и саблями, последовал за ним. Двое ординарцев подняли англичанина и понесли его в кухню сдавать с руки на руки врачу. Начальник штаба Гнезинау задержался на некоторое время в столовой. Он приблизился к одному из адъютантов и положил на его шею руку. «Этот адъютант еще прежде обратил на себя мое внимание. Я скоро замечаю красивых людей. Он был высокостроен, настоящий кавалерист. Во внешности этого офицера было много сходства со мною». «Лицо у прусского адъютанта было смуглое и смелое. Из-под густых и нависших бровей сверкали свирепые черные глаза». Усы у него были такие, что он был положительно достоин командовать передовым отрядом моих конфланских гусар. Офицер этот был одет в зеленый мундир с белыми отворотами. На голове у него был шишак с султаном из конских волос. Я сразу решил, что это драгун. Солдат сразится, с которым всякий сочтет за честь для себя. «Я хочу вам сказать два слова, граф Штейн», — произнес Гнезинау. «Если мы разобьем неприятельскую армию, а император спасется, то он быстро соберет другую армию, и нам придется начинать с изного. Другое дело, если нам удастся захватить императора, тогда война будет кончена. А для того, чтобы добиться этого, можно рискнуть многим». Молодой драгун ни слова не сказал, он только внимательно слушал своего начальника. «Я исхожу из этого положения, что герцог Веллингтон правильно определяет состояние французской армии», — продолжал Гнезинау. «Представим себе, что французская армия будет нами разбита. В таком случае император отправится к границе кратчайшим путем, через Женан и Шарлеруа. Конечно, он и его свита будут мчаться на лучших скакунах, и все беглецы будут сторониться, давая дорогу императору». «Кавалерия наша пойдет за арьергардом французов, но император в это время будет уже далеко», — молодой драгун наклонил голову в знак согласия. «Императора я поручаю вам, граф Штейн», — продолжал Гнезинау. «Если вам удастся взять его в плен, ваше имя впишется в историю. Вас считают лучшим ездаком во всей нашей армии. Выберите себе для этой экспедиции товарищей по вашему усмотрению». «Десяти-двенадцати человек, по моему мнению, будет достаточно. В битве вам участвовать не нужно. В преследовании французов вы также не должны принимать участие. Вы должны как можно скорее выбраться из толпы и поберечь свою энергию для более возвышенной цели. Вы меня поняли?» Драгун снова наклонил голову. «Это молчание производило на меня сильное впечатление. Я понял, что этот Штейн действительно опасный человек». Огнезинаву опять начал говорить. «Подробности этого дела предоставляю на ваше собственное рассуждение. Не гонитесь за мелочами, не рискуйте по пустякам, старайтесь наложить руку на самого высшего. Императорский экипаж не ускользнет, надеюсь, от вашего внимания. Внешность Наполеона вам также известна. Но... до свидания. Я должен догонять генерала». «Если нам суждено увидаться, то я не сомневаюсь в том, что мне придется поздравить вас с подвигом, который прогремит по всей Европе». Драгон отдал честь, и Гнезинау поспешно вышел из комнаты. Я продолжал наблюдать. Молодой офицер несколько мгновений стоял в задумчивости, а потом последовал за начальником штаба. Я тогда выглянул в отверстие в крыше. Мне хотелось узнать, как будет поступать дальше драгон. Около гостиницы стояла привязанная к забору его лошадь. Это был великолепный караковый конь с белыми передними ногами. Он сел на лошадь и подъехал к проходившей мимо колонне кавалерии. Штейн поговорил с офицером, и после минутного разговора два гусара, это был гусарский полк, отделились от колонны и встали около графа Штейна. Так же поступал граф Штейн при прохождении и других кавалерийских полков. К двум гусарам сперва присоединилось двое улан, затем двое драгун и, наконец, два кирасира. Граф Штейн собрал около себя этих людей и стал им что-то объяснять. Затем все девять воинов тронулись вперед и исчезли в глубине Парижской рощи. Само собой разумеется, друзья мои, что я понял серьезность всех этих событий. Граф Штейн вел себя именно так, как я вел бы себя, если бы был на его месте. Он взял двух самых лучших всадников из каждого полка и собрал отряд, с помощью которого можно было сделать все, что угодно. Помилуй бог, если императора вдруг станет преследовать такая отчаянная шайка. Что я чувствовал, друзья мои, что я только чувствовал! Меня била лихорадка, я испытывал нетерпение поскорее вырваться отсюда, я впадал в какое-то безумие, о груши я теперь уже не помышлял. С востока не доносилось орудийных выстрелов, и маршал находился, очевидно, где-нибудь очень далеко. Я, во всяком случае, опоздал. Если бы Груши даже двинулся теперь на помощь императору, то он не поспел бы вовремя. Солнце стало уже спускаться к горизонту, и до заката оставалось не более двух-трех часов. Моя миссия провалилась, и дальше двигаться было совершенно бесполезно. Но у меня теперь была другая, более возвышенная миссия. Я должен был спасать императора от плена и, может быть, даже от смерти. И я решил во что бы то ни стало, хотя бы с опасностью для жизни вернуться назад к императору. Но как сделать это? Между мной и французами находилась вся прусская армия. Прусаки загораживали все дороги, но они не могли преградить Этьену Жерару дороги долго. Этьен Жерар твердо решил следовать по этой дороге. Ожидать далее он не мог. Я должен был ехать. Из чердака был только один выход. Об этом я вам уже говорил. Я заглянул в кухню. Молодой лекарь находился там. На кресле сидел раненый адъютант-англичанин, а на полу лежали два прусских солдата, находившиеся в состоянии полного истощения. Остальные солдаты успели оправиться и уйти. Таковы были враги, с которыми мне приходилось считаться. Для того, чтобы добраться до лошади, я должен был пройти мимо них. Лекаря я не боялся. Англичанин же был ранен, и сабля его находилась вместе с плащом в углу комнаты. Два немца находились в бессознательном почти состоянии, и, кроме того, при них ружей не было. Дело было, значит, самое простое. Я открыл дверь, соскочил с лестницы и очутился в кухне с обнаженной саблей в руках. «Можете себе представить всеобщее изумление?» Не удивился, конечно, только лекарь, но что касается англичанина и двух немцев, то, конечно, им должно было показаться, что сам бог войны сошел с облаков и предстал пред ними. «Представьте себе мою молодцеватую внешность, мой серо-серебряный мундир, сверкающий клинок сабли, и вы поймете, что я представлял собой нечто такое, на что стоит посмотреть». до да немцы лежали точно окаменелые и таращили на меня глаза. Английский офицер приподнялся было, но не мог совладать со слабостью тела и сел снова. Затем офицер открыл рот и схватился за спинку кресла. «Что это за черт? Что это за черт?» — повторял он. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — ответил я. «Я не причиню никому ни малейшего вреда, но горе человеку, который вздумает ко мне прикоснуться и наложить на меня руки». Оставляя меня в покое, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, но попробуйте тронуть меня, и ваша смерть неизбежна. Я полковник Этьен Жерар, начальник конфланского гусарского полка. — Черт возьми, вы человек, зарубивший лисицу! — проворчал англичанин, и ужасная усмешка омрачила его лицо. Зависть — это предосудительное для спортсмена чувство. Этот англичанин ненавидел меня только за то, что я опередил его и убил животное. «Ах, как его характер был не похож на мой! Будь я на его месте, а он на моем, я вскрикнул бы от радости и обнял бы его, расцеловал бы его. Но спорить мне с англичанином и упрекать его было некогда. «Мне очень жаль, сэр, но я должен взять ваш плащ», — сказал я. Англичанин сделал попытку встать и взять саблю, но я помешал. «Вы, может быть, хотите вынуть что-нибудь из карманов плаща?» — сказал я. «Да», — ответил он. там есть ящик». «Я вас грабить не желаю», — ответил я. Взяв пальто, я вынул из кармана серебряную фляжку, подзорную трубу и небольшой ящичек. Все это я подал англичанину. Злодей же открыл ящик, вынул оттуда пистолет и направил его прямо мне в лицо. «Ну-с, мой красавец, кладите-ка теперь саблю и сдавайтесь», — сказал он. Я был так поражен этим гнусным поступком, что стоял в каком-то оцепенении. Я было попробовал заговорить с ним о том, что военный человек должен избегать вероломства и быть честным и великодушным, но англичанин не хотел меня слушать. Глаза его стали жестокими, и он произнес «Довольно разговоров!» «Бросьте саблю на пол!» Мог ли я вынести подобное унижение? Лучше умереть, чем быть обезоруженным так позорно. Я уже хотел крикнуть «Стреляйте!», но в эту минуту англичанин исчез из поля моего зрения, и вместо него я увидал кучу сена... руку и два болтающихся в воздухе ботфорта. «О, добрая трактирщица! Меня на этот раз спасли мои усы!» «Беги, солдат, беги!» — крикнула она, продолжая заваливать англичанина сеном. Он же барахтался. Я в одну минуту выскочил на двор, вывел Виолетту из конюшни и вспрыгнул на седло. Из окна вылетела и просвистела над моей головой пуля. Бешеное лицо английского офицера глядело на меня. Я презрительно улыбнулся и, дав шпоры Виолетте, выехал на дорогу. Прусаки уже ушли, и дорога, по которой я должен был ехать, была совершенно свободна. Хорошо, если Франция победила в этой битве, но в случае, если наша армия будет разбита, безопасность и, может быть, жизнь императора окажется в зависимости от меня и моей маленькой лошадки. И я воскликнул «Вперед! Вперед, Этьен! Перед тобой великое дело!» ты должен совершить величайший и, может быть, последний подвиг.